Глава шестая Взлом, навык, пассивный, уровень, один из пятисот. Замки для вас не преграда. При достижении максимального уровня вы получите вечную отмычку, которая никогда не ломается и способна открыть двери, защищенные магией. Даже с моим игровым опытом становится понятно, что взлом – дело полезное. Отмычки, как выяснилось, ломаются легко и радостно а я пока не знаю, где их берут. Если покупать, да ещё задорого, никто не будет закрывать пустые сундуки на ключ, правильно? А вот наполненные всяким скарбом очень даже. Значит, для меня, человека, решившего зарабатывать голду, навык просто необходим. А вечная отмычка вообще вне конкуренции. Ожог. Способность. Активная. Дальнобойная. Мгновенное действие. Уровень 2 из 500. Щелчок пальцами левой руки. Огонь вам подвластен. При достижении максимального уровня заклинания не требуют затрат маны. Ну, а тут все понятно. Если его прокачать, можно натворить много чего. Щелкай себе, поджигай врагов, и все это в бесконечном режиме. Красота. Одноручные клинки. Навык. Пассивный. Уровень. Один из тысячи. Вы виртуозно владеете всем одноручным оружием мира. При достижении максимального уровня вы получаете плюс 400 к урону от одноручного оружия и не тратите ярость на оружейные способности. Ну вот, а как драться таким, как я? У меня вообще-то мана ресурса, а не ярость. Да уж, навык явно на бойцов рассчитан. Хотя, какая разница? В созвездии место пока хоть отбавляй, пусть будет активным. Вдруг прокачать получится, а на максимум ярость не нужна. скрытность навык Пассивный. Уровень 1 из 500. В вашем присутствии окружающим не стоит доверять собственным глазам. При достижении максимального уровня в режиме скрытности вы незаметны при любых действиях, при ярком свете и при прямом столкновении. Ничего себе! Прямо человек-невидимка! При моих сложных отношениях с болевыми ощущениями развивать навык нужно обязательно. Вот только разобраться бы, как сделать это побыстрее. Малое лечение, способность, активная, ближнебойная, потоковая. Уровень 2 из 500, способ взаимодействия, касание левой руки к дружественному объекту. плоть благодаря вашим стараниям обновляется с божественной скоростью. При достижении максимального уровня заклинания не требует затрат маны. Замечательно и очень просто. Кажется, я начинаю понимать разницу между навыками и способностями. Теперь бы с талантами ещё разобраться. Меня кто-то похлопал по плечу. Я вскочила, закрывая интерфейс и морально готовясь опять умереть. Реверс. Четвёртый уровень. Игрок. Нечестивец. Путь силы. Надпись синяя. Я успокоилась. Интересно, почему у тех маньяков красные имена? Как я поняла, здесь, на низкоуровневых территориях, игроки друг на друга нападать не могут. Нужно выяснить, какие могут быть исключения чтобы снова не вляпаться. Реверс, симпатичный синеглазый мужчина лет тридцати, оказался одет и вооружён не в пример лучше меня. По крайней мере, вместо одеяния нищего я увидела металлический нагрудник, правда, тоскловатый и погнутый в нескольких местах. «Главное, кожаные добротные сапоги. Счастливчик!» Мужчина вежливо спросил. «Не подскажешь, как найти семью с вида? А то я заблудился, уже два дня тут брожу». «Даже прокачался немного. Раз двадцать умер. Это ведь большие лужи, да или нет?» Во мне сам собой включился тот занудный материнский тон, над которым вечно подшучивает муж. «А вы... ты...» «После завершения сценария к указателю на перекрёстке подходил?» «Колено преклонял?» «А что, надо было?» — разволновался игрок. «Конечно». Я машинально отставила одну ногу в сторону и наставительно погрозила пальцем. Ты бы открыл часть карты и смог бы поставить метку, ведущую к заданию. Работает по принципу навигатора. Да ты что, вот спасибо. Я раньше в Дарк Таймс вообще не играл. В других проектах всё немного по-другому. Он завис, собрав глаза в кучку, но лишь на пару секунд. Видно, в карту посмотрел. Блин, а я пока шастал, меньше четверти юго-восточного предела изучил. Надо бы вернуться. Удачи. И да, это большие лужи. Я тоже взглянула на карту, стараясь не думать, Насколько в этот момент выражение моего лица глупое и деревянное. Семья с вида прямо у ворот, слева, в первом доме. «Спасибо ещё раз, брат». реверс уверенным полубегом направился в деревню. А я схватила себя за грудь и пожмякала. Вроде бы на месте. И голос у меня родной женский. Почему тогда уже второй игрок говорит со мной, словно с мужчиной? Сначала яйца тряс, теперь и этот. Вопросов всё больше, но все они какие-то глупые, мелкие. Вряд ли ответы найдутся в сети у стримеров или на официальном сайте. Вовка — лучший вариант. Но как его расспросить, не вызывая подозрений? Не хочу, чтобы он знал, что я играю. Это не педагогично, в конце концов. Проводив взглядом реверса, я снова уселась на травку и продолжила разбираться с характеристиками персонажа. Покорная жертва. Талант. Пассивный. Уровень. Один из одного. Максимальный. Если вы погибаете от рук противника, который сильнее вас на 10 или более уровней, ваши предметы не теряют прочность, а имущество не может сменить владельца. Вот это определенно мне нравится. Еще и прокачивать не нужно. Спасибо вам, маньяки. В личном созвездии открылась новая панелька специально для максимальных умений. Перетащила для активации легко и быстро. Какая я молодец. Картограф. Навык. Пассивный. Уровень 1 из пятидесяти четырех. Вы способны не только запоминать все места, в которых побывали, но и чувствовать неизвестные. При достижении максимального уровня игрок может мгновенно перемещаться к любой подходящей точке на карте. Ух ты, телепортация! Жалко, что сразу пользоваться нельзя. Ну и потом, думаю, не лишним будет. И последнее на данный момент приобретение. Бей или беги, но лучше второе. Навык. Уровень 1 из 500. Ваша скорость передвижения постепенно становится выше, чем у большинства существ, населяющих Этильгрин. При достижении максимального уровня игрок передвигается на 9% быстрее. Всего-то? Странный талант, не слишком полезный. Но может я ошибаюсь? Ладно, суну в созвездие, посмотрим, что из этого получится. В конце концов, его всегда можно убрать. Такс, теперь характеристики выносливость, интеллект и так далее. Параметры увеличились. Это, наверное, из-за повышения уровня. В сценарии-то я нулевая была. Плюс четыре очка, которые можно распределить по своему усмотрению. Я только-только углубилась в изучение, как раздался специфический звук, словно кто-то ударил в гигантский колокол. Потом ещё два раза. Тревожно, однако. Я закрыла окошко персонажа и заметила, что мир изменился. Потемнело, словно поздним вечером поднялся ветер. В больших лужах, как по команде, зажглись факелы и костры. С неба раздался скорбный громовой голос. Беда пришла на наши земли. Тьма поглотила радужный город, пленив и изменив всех его жителей. Герои-приключенцы, только в ваших силах противостоять злу. Имя каждого, кто поспособствует победе над злом, впишется в божественные скрижали тайного острова. Да будет так. После этих слов мир стал прежним. И я вообще ничего не поняла. Что за радужный город, скрижали, тайный остров? Герои-приключенцы — это игроки? Если да, то все или какие-то конкретные? Мне надо куда-то бежать и что-то делать? Ладно, потом выясню. И пока не побегу никуда. Мне бы хоть играть, по-человечески научиться, а потом уже мир спасать. Так что надо поскорее заканчивать с хромгильдовыми способностями. Оказывается, все параметры, кроме интеллекта, увеличились на единицу, а интеллект вообще на три. Соответственно, подросли значения и остальных характеристик. Любопытство толкнуло меня во вкладки, обозначенные как доп. «Мама дорогая, и зачем я в них полезла?» Критический удар, меткость, скорость, дух, харизма, обучаемость, атлетика, акробатика и прочее, прочее, прочее. Цифры разные, маленькие, некоторые еще и дробями обозначены. Логика вообще не улавливается. Нет, это точно не для меня. Не сейчас. Хоть бы в главных параметрах не утонуть. Кстати, скорость утопления тоже есть. В ловкости находится. Тьфу, жуть какая. Цифры везде и всюду уже заметно подбешивали. Хорошо, хоть сражение от них проредило немного. Не особо раздумывая, я разбросала очки. одно в выносливость, чтобы здоровье немного поднять. И три в интеллект, чтобы хоть как-то увеличить свой магический потенциал. Теперь Хромгильдовцы в цифрах выглядели так. Уровень 1. Нечестивая сторона. Выносливость 7. Количество здоровья 70. Скорость восполнения здоровья 0,7 тыс. в секунду. Дополнительные. Сила 4. Количество ярости 4. Скорость восполнения ярости 0,4 в секунду. Физическая броня 4. дополнительная Интеллект – 21. Количество маны – 210. Скорость восполнения маны – 0,21 в секунду. Охранная магия – 21. дополнительная Ловкость – 4. Количество хитрости – 4. Скорость восполнения хитрости – 0,04 в секунду. Обманная защита – 4. дополнительные Фух, устала, так словно экзамен на подтверждение квалификации сдала. С огромным облегчением я в который раз закрыла все вкладки и отправилась в большие лужи. В деревушке стоял дикий гул. Игроки, в основном плохо одетые новички, носились как ужаленные, от одного NPC к другому, заскакивая в дома, и тут же из них выбегали, рубили дрова, таскали воду из колодца рядом с центральной избой и безостановочно кричали. Все их слова дублировались в чат. Я хоть и брала его в сторону, нет-нет, но поглядывала. Вдруг узнаю что-то полезное. Правда, пока что в местном чате люди писали сплошную ерунду. А вот в мировом шло обсуждение поглощенного тьмой Радужного города. Оказалось, это крупнейший населенный пункт одной из дальних областей. У многих высокоуровневых персонажей там зависли или даже вовсе сломались длинные, сложные интересные цепочки квестов, то есть заданий. При этом другой большой город, Дендзервар, до сих пор оставался укутан тьмой, и когда он очистится, никто не знал. Я окунулась в атмосферу суеты, поплавала немного, попривыкла и решительно повернула туда, куда показывала метка на карте. На крыльце небольшой избушки стояла молодая, можно сказать, юная женщина по имени Жена Свида, держащая на руках попискивающий кулек. Над головой висел желтый здоровенный вопрос — который заметил бы и слепой. К женщине постоянно подходили игроки. И хоть и очень быстро отходили, толпа на крылечке не рассасывалась из-за вновь пребывающих. Я бы на её месте с ума сошла, а она ничего, держится. Грустная улыбка, заплаканные глаза. Бедняга. А ребёнку при таком скоплении народа каково? Ужас. Тьфу ты. Опять НПС жалею. Это же просто программа. Я поставила ногу на первую ступеньку. И, о чудо, игроки рассеялись, словно меня всосало в какой-то личный пласт территории. Наверное, каждый игрок разговаривает с отдельной, личной копией жены Свида. «Здравствуй, приключенец», — приветливо поздоровалась Непесь. «Что тебя привело в Большую Лужу?» «Да вот тут у меня...» «Я замялась. Не представляю, как нужно строить диалог. Может, есть какой-то алгоритм? НПС мне не помогала, терпеливо ждала...» и всё так же улыбалась, тихонько покачивая кулек с ребёнком. «В общем, я тут побывала в плену у Хрючкеров, я решила говорить как есть. Со мной в соседней клетке сидел ваш муж. свит оживилась селянка и завертела головой. «Где же он? С ним всё в порядке?» «Нет», — рубанула я. «Мы пытались сбежать, но он взял факел, и, ну, в общем, если без подробностей, то он погиб». Жена ахнула, прижала к груди ребёнка и мелко задрожала. Огромные слёзы потекли из её глаз. Имя жена Свида моментально сменилось на «молодая вдова». «Он попросил передать вам одну вещь», — пробормотала я, чувствуя себя ужасно. Непись молча протянула ладони. «Вы хотите отдать медальон Свида и завершить задание памяти в отце?» «Да». «Нет». «Естественно. Вот только как это сделать?» «Я медальон в глаза не видела?» «Не в сумке, нигде либо ещё. Опять просто кнопки жать? Ладно. Надо, значит, надо». «Да. Выберите награду. Дырявые башмаки. Средняя броня. Два физический». «Одеяние путника. Лёгкая броня. Один физический, один магический». «Платье стоило четыре медика. Башмаки всего два. Получается, по деньгам нагрудник выгодней, но я всё равно выбрала обувь. Надоело босой ходить». Задание «Память об завершено. В чат посыпались сообщения системы. Цифры, относящиеся к прокачке и выполнению заданий, в настройках отключить не вышло. И теперь я поняла, что это очень хорошо. Такую информацию пропускать нежелательно. Я получила опыт, репутацию с большими лужами со всем юго-восточным пределом Хрючкеров, с каким-то Ковином и лично с молодой вдовой. Несчастная новоиспечённая мать-одиночка сжала в кулачке небольшой камешек на потёртой нитке. Как он появился, я заметить не успела. Игра вернула меня в общее пространство. Вокруг снова толпились другие приключенцы. «Вот, малыш, это тебе», — сказала вдова с нежностью, глядя на ребёнка. «Единственная память об отце. Больше у нас ничего от него не осталось. Как мы теперь? Даже дров нет возможности купить». Видимо, придётся продать дом и отправиться в долгое странствие по Этильгрину, в поисках лучшей доли. Судя по всему, никто, кроме меня, этот унылый монолог слушать не желал. Завершив квест и получив награду, игроки спешили дальше. А я стояла, переминаясь с ноги на ногу и не могла заставить себя уйти. Да, вдова не настоящая, как и её горе. Да, младенец вообще кукла, способная лишь сопеть и плакать. «Казалось бы, я много раз сообщала людям о смерти близких, и даже вроде как привыкла. А в этом мире вообще никаких эмоций быть не должно. Я ведь знаю, что всё нарошку Но почему же тогда сердце разрывается от жалости? У меня и сердце то здесь нет, тело лежит в виртуальной капсуле. Непонятно. Может, за этим люди сюда и идут? За эмоциями, которые в силу разных причин в реальности недоступны? Ладно, не буду философствовать и постараюсь меньше размышлять». Пусть игра меня несёт, куда считает нужным. Может, могу чем-то помочь?» Тронула я молодую вдову за плечо. Она никак не отреагировала на вопрос, а продолжила убитым тоном рассказывать ребёнку о привратностях судьбы, которые ждут их без поддержки любимого отца. «Не парься, ноб сказал вдруг ближайший игрок. «Вдова квесты не даёт, их здесь и без неё хватает. Стандартных я имею в виду, других не завезли». Я окинула взглядом деревню, и увидела несколько персонажей с восклицательными знаками над головами. ну об этом я знаю. Мы с Матвеем Ростиславовичем в первую очередь как раз в Галде заданиях разобрались. Стандартные доступны абсолютно всем, но и награда, скажем так, обычная, ничего сверхъестественного. Есть редкие задания. Их нужно выстрадать, то есть для их открытия соблюсти некие условия. Например, на стандартных квестах поднять репутацию. Ну или повысить харизму, которая зависит от обаяния из раздела ловкости, скорость обучаемости из раздела интеллекта и ещё чего-то, чего я не запомнила пока. В общем, окружающие NPC должны вам доверять, чтобы поделиться информацией. Ещё от стороны зависит. Нечестивцу вряд ли откроют светлую тайну, а праведнику никто не предложит сделать что-то незаконное. Но опытные игроки обходят и эти условности. А есть уникальные квесты. Штучный товар. Ходят слухи, что такие задания система генерирует под конкретного игрока. Не всякий такого удостаивается. Нужно, чтобы сошлись определенные звезды. Какие, знает только и скин игры. Там и награда соответствующая. Мы с Матвеем Ростиславовичем даже наткнулись на историю о том, как игрок выполнял личное задание больше месяца. В процессе сгенерировал несколько новых талантов и навыков, доступных всем пользователям, и по окончанию заработал столько, что смог купить двухкомнатную квартиру, хоть и не в Москве. Правда, какая это была цепочка квестов, как звали игрока и в каком конкретно городе он приобрёл жильё, блогер-рассказчик не знал. Так что, может быть, и фейк. А может, совсем наоборот, но я бы от такого точно не отказалась, в моём-то положении. Хорошая награда равно хорошая сумма. В любом случае, надо сначала давнятного состояния хрумгильду развить, а потом уже мечтать о щедрых квестах. В общем, через инвентарь я обула дырявые башмаки, которые действительно оказались не совсем целыми, но мягкими и удобными. Оставила бедную вдову наедине с горем и пошла бродить по деревушке. Большая центральная изба оказалась таверной, владелец которой по совместительству работал в больших лужах единственным торговцем. Я продала лук, учебник и, наконец-то, разжилась деньгами. Два серебра и 10 медных монет. Этого не хватило даже на зелье лечения. Одна бутылка восстанавливала только половину моего здоровья, то есть 35 единиц, и стоила 5 серебряных. Этот же NPC и снабдил первым квестом. Натаскать воды из колодца в бочку на заднем дворе. Оплата 15 медных монет, два яблока, здоровье плюс 4 единицы, и разрешение набрать воды столько, сколько унесу. Я узнала, что вода восстанавливает ману плюс 10 единиц. А флаконы для неё можно купить у этого же самого владельца таверны. В общем, пришлось приобрести 10 бутылочек, по 25 меди каждая. Хорошо, хоть они в стопочку складываются и занимают всего одну ячейку в сумке. Торговец неплохо так мной попользовался, а я снова осталась без денег. Ну, зато с водой и яблоками. В следующий час, как и все новички, хромгильда носилась по большим лужам. Рубила дрова, подметала избушки, чистила брюкву. По-настоящему, с той лишь разницей, что усталости я не чувствовала. А вода, как бы быстро я не бежала, из ведра не выплескивалась В общем, я получила второй уровень, четыре очка характеристик, немного прокачала репутацию, правда, только с деревней, а не со всем пределом или непонятным ковеном. Сменила ветхую котомку на сумку-бродяги. Восемь ячеек вместо четырех, ржавый ножик — нагнутую палку, чем активировала пассивный навык посохи. В инвентаре палка заняла и правую, и левую ячейку, то есть являлась двуручным оружием. Но при вытаскивании я держала ее в одной, правой руке и прекрасно могла наколдовывать свой ожог. Видно, это специальное оружие для магов? А беготня из-за башмаков зажгла пассивную звездочку «Средняя броня». До выхода из игры у меня оставалось 40 минут, а все обозримые квесты оказались выполнены. Лишь один полученный отговорливой сгорбленной старушки я делать не торопилась. Он предполагал выход за чистокол а я, если честно, побаивалась. Вдруг там враги, а у меня с бойцовскими качествами, мягко говоря, не очень. Так что я села на завалинке возле старушкиного дома и полезла в инвентарь и созвездие. Утрамбовать вновь полученные очки и всё остальное. А задание лучше в следующий раз, как подключусь к игре. Да как выйду решительно за ворота, да как отправлюсь туда, куда старушка посылает. Котомку на четыре ячейки можно продать. Правда, стоит она всего один медяк. Но мы не миллионеры, чтобы копейками разбрасываться. А ржавый ножик вообще ноль. Но не выбрасывать же его. Ха! а на этой завалинке ни одна хромгельда посиживает, оказывается. В траве валялось немало подсвеченного, то есть готового к взаимодействию оружия. Одни и те же ржавые ножики, выщербленные топоры, кривые мечи и пробитые щиты. Во мне снова проснулся Плюшкин. Да, все это бесполезный мусор, не стоит ничего вообще. Но вдруг цена есть, просто в тысячных долях. Ну, скажем, ноль целых и одна десятитысячная меди. А система до нуля округлила. Надо проверить. Я огляделась. Игроков, как и всегда, рядом носилось достаточно, но все они были заняты своими делами, и вряд ли кто-то обратит внимание на позорные манипуляции с мусором. Моя Хромгильда с независимым видом наклонилась и подняла ближайший щит, а потом второй. К сожалению, оружие в стопочку не складывалось. Каждая вещь занимала отдельную ячейку. Так что восьмиместная сумка забилась очень быстро. Я пошла в таверну к торговцу, и, к сожалению, вещи действительно оказались бесплатными. Но за каждый предмет, проданный за ноль монет, росла репутация с большими лужами и самим торговцем. Такого я не ожидала. Интересно, многие знают об этом нюансе? Вряд ли, иначе не выбрасывали бы снаряжение из начального сценария. Надо сообщить всем через местный чат. Я торопливо развернула клавиатуру, а потом медленно ее свернула так ничего и не написав. Потом информацией поделюсь. Новички пребывают в бесконечном режиме, оружия хватит на всех. Оставшееся время до выхода из игры я потратила, собирая такой внезапно полезный мусор.